«За Снитковым?» «Надо, чтоб он отказался или согласился», — отвечал Свияжский. «Да что же он, согласился или нет?» «В том-то и дело, что ни то ни сё», — сказал Вронский. «А если откажется, кто же будет баллотироваться?» — спросил Левин, поглядывая на Вронского. «Кто хочет?» — сказал Свияжский. «Вы будете?» — спросил Левин. «Только не я». смутившись и бросив испуганный взгляд на стоявшего подле с Сергеем Иванчем ядовитого господина, сказал Свияжский. Так кто же? Неведовский, сказал Левин, чувствуя, что он запутался. Но это было ещё хуже. Неведовский и Свияжский были два кандидата. "Уж я-то ни в коем случае", ответил ядовитый господин. Это был сам Неведовский. Свияжский познакомил с ним Левина.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 "О, это такой оригинал", сказал Степан Аркадьч со своей самой миндальной улыбкой. "Пойдёмте, однако". Кажется, баллотируют, и они разошлись. "Я не понимаю", сказал Сергей Иванович, заметивший неловкую выходку брата. "Я не понимаю, как можно быть до такой степени лишённым всякого политического такта. Вот чего мы русские не имеем. Губернский предводитель наш противник"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 Ах, я ничего не понимаю, и всё это пустяки, мрачно отвечал Левин. Вот ты говоришь, что всё это пустяки, а возьмёшься, так всё путаешь. Левин замолчал, и они вместе вошли в большую залу. Губернский предводитель, несмотря на то, что он чувствовал в воздухе приготовляемые ему подвох, и несмотря на то, что не все просили его, всё-таки решился баллотироваться всё в зале замолкло секретарь громогласно объявил что баллотируются в губернские предводители ротмистр гвардии михаил степанович снетков уездные предводители заходили с тарелочками в которых были шары от своих столов к губернскому и начались выборы направо клади шипнул степан аркадьевич левину Когда он вместе с братом вслед за предводителем подошёл к столу, но левин забыл теперь тот расчёт, который объясняли ему, и боялся не ошибился Степан Аркадьч, сказав направо, ведь снетков был врак. Подойдя к ящику, он держал шар в правой, но подумав, что ошибся перед самым ящиком, переложил шар в левую руку и очевидно потом положил налево.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 Никто так не говорит, только один Майдель, и то он далеко не так красноречив. Найдя свободное место у перил, Левен перегнулся и стал смотреть и слушать. Все дворяне сидели за перегородочками в своих уезддах. Посередине залы стоял человек в мундире и тонким громким голосом провозглашал: "Балатируются в кандидаты губернского предводителя дворянства"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 Он встретил ходившего взад и вперёд унылого гимназиста с подтёкшими глазами. На лестнице же ему встретилась пара: дама, быстро бежавшая на каблучках, и лёгкий товарищ прокурора. "Я говорил вам, что не опоздаете", сказал прокурор в то время, как Левин посторонился, пропуская даму. Левин уже был на входной лестнице и доставал из жилетного кармана номерок своей шубы, когда секретарь поймал его: "Пожалуйте, Константин Дмитриевич, баллотируют". В кандидаты баллотировался так решительно отказавшийся Невидовский. Левин подошёл к двери в зал. Она была заперта. Секретарь постучался, дверь отворилась, и навстречу Левину проюркнули два раскрасневшихся помещика.